Молимся тебе, Господи, да не снидит скрещающимися дух лукавый. «Что ты мне говоришь, сын сатаны?» — запальчиво возразил Никита о грамматике. «Разве грамматика учит православному догмату? Это вы, антихристовые ученики, кривите и изворачиваете все под видом грамматических художеств, а мы понимаем прямо, как и следует православным». По прочтении восьмого пункта Челобитной, в котором говорилось, что в новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов, тот же архиепископ ответил «Учение креститься тремя перстами перешло к нам от греческой церкви еще при Владимире Святом и сохраняется как в Греции, так и у нас до сих пор по преданию апостольскому». Ссылка ваша на Феодорита, епископа Курского, лжива. А действительно, еретик Мартин Арменин еще в 666 году учил двуперстному знамению, но зато в том же году и был предан за это проклятию Киевским собором. Вместо логического возражения против этого объяснения архиепископа, раскольники неистово завопили, подняв правые руки сложенными двумя перстами. «Так надо креститься! Так! А вы, сыны дьявола, богоотступники!» С трудом правительница могла заставить замолкнуть вопли, угрозы и продолжать чтение Челобитной. В девятом пункте заключалось обвинение на проповедников новой веры в гордости и немилосердии. За каждое противное слово — мучат и предают смерти. Как только кончилось чтение этого пункта, Никита развернул лежавшую перед ним тетрадь и с жаром начал читать. Великие страдальцы Алексии и Феодор, Града Ростова, начаша обличать и Никоново новопридания, царь же восхотес их озлобити, ащий духовнее наступаваху на кровопролитие. Но не послуша царь Во изгнание осуждает их в Поморскую страну, в океанские пределы, близ Кольского острога, в монастырь Кандалашской Деже всякую скорбь и тесноту, и скудость приемлющая яко до сорока лет. Всего ради отовсюду народе, притекающие, слышите от них душеполезные словеса, от всея поморские страны. Тогда на холмогорях новоприставленному архиепископу Афанасию, лютейшую зело завистью, Никоновых новопреданий любителю, возвещено бысть, а сих блаженных яко всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей яростью распалився, воины, взяв от воеводы, в Кандалашский монастырь посылает. Тогда, взяша страдальцев, Темницу за крепкую стражу посадиша, Посем представишь Архиерею, и прежде вещеваху я же крестись тремя персты, и прияти новопечатные книги. Они же не приемляху, но и приемлющих поношеста. Тогда архиереи повели бить их и вопрошаше покорятисе ли? Страдальцы же никакого же хотяшу но терпете обещивающиеся за древнее благочестие. Недоумеваясь, архиерей коим бы хировотворением привлеши к своей воле, повеле их в темницу посадите и гладом морите, хотя их некими прелестью одолете. брашно начат к тем от себя посылати, но прежде нечто действовав над брашны и рукою пятиперстным благословением оградив посылает, в дивному Феодору, Алексий брашно приемлет, и егда гладом преклоняем в восходе Алексий от принесенного приятия брашна. Восстав Феодор, удержа его за руку и речи, не прикасайся приносимым, не видишь ли змея черного на брашне лежаща. Прежде помолимся со слезами, и увидишь и прелесть. Тогда Алексий начат молиться и видя на всех брашних змеево лежание. Тогда взем брашна, верзе за оконце на землю, стригущие зряху, возвещают сия архиерею, и начасто страдальцы гладом пребывати от архиерея неприемлюще брашна.